Раздел 14. В большой комнате, отделенной от Катиной коридором и кухней, жил с сыном, хозяин жактовского домика Валентин Петрович. Очень приличный человек с громким учительским голосом. Он и преподавал физику в ремесленном училище в длинном приземистом кирпичном строении задним крыльцом, выходящим в этот же двор. И сын его подросток Сергей рос тут же. При нем позже закончил ремеслуху. Приличным человеком стал. Вот только мать у них померла три года назад. Собственно, поэтому и сдал Валентин Петрович вторую комнату одинокой женщине с ребенком. В деньгах он не особенно нуждался, а вот похлебать иногда домашнего супу хотелось. Так и сказал вначале. Видите ли, За комнату я у вас совсем гроши возьму, но единственное у меня условие. Катерина Семеновна, чтобы вы, когда мне и Сергею моему, тарелку супу налили, насчет супа. Вот это уже оказались, как говорила Катя, беспричинные мечты. Супом рожиться у Кати, как, впрочем, и чем-то другим, было трудновато. Кулинарное искусство, в отличие от всяческого рукоделия, никогда мать не привлекала. Самым вкусным для нее по-прежнему оставался кусок хлеба. Кусок хлеба, припорошенный крупной солью, венчал и Веркина бродяжье детства. Так что, если кто и подкармливал Верку домашней едой, то это как раз и был дядя Валя с обреченной миной Шарманщик, крутивший ручку чугунной мясорубки и с покорной монотонностью опускавший в ее жерло куски мяса на котлетки. Вообще, очень хороший человек оказался дядя Валя. Устроил мать техничкой в ремеслуху, так что все тут под боком было, и работа, и дом, все в одном дворе. Верка освоилась в училище и обжила учительскую. Мать, пока коридоры мыла до звонки, давала, Усаживала ее на высокий, широкий кожаный диван, и девочка боялась сама слезть с него на пол. Путешествовала по дивану на четвереньках. Черная потрескавшаяся кожа была прохладной, извилистой на ощупь. Верка могла бесконечно рассматривать смутное отражение предметов в тускло-блестящей поверхности. На переменах в учительской собирались преподаватели, и Верку баловали, то пирожком угостят из своего завтрака, то конфетку сунут. Особенно одна, Юлия Константиновна, учитель географии, нежная такая блондинка с рубкими мелкими чертами лица, подсаживалась к девочке и всю перемену с ней тетешкалась. Однажды даже конфуз случился. Верка заигралась и забыла попроситься, так и подмочила карты, которые на диване лежали. Всю Европу подпортила и часть скандинавских стран. Мать, как узнала, очень расстроилась, думала, придется за карты платить. Верку отшлепала в учительской, приговаривая «Просись! Просись, стервенок! Просись!» Ничего. Все смеялись. И Юрия Константина до слез смеялась и говорила «Верка осваивает географию». И карту потом называла с подмоченной Европой. Она же, Юлия Константиновна, придумала, что Верка рисует. Глупости, заметил дядя Валя, сидевший тут же за столом в учительской. Что может рисовать ребенок в полтора года, когда еще нет нужной моторики рук? Все они просто портят бумагу, калякают по ней. А вас, Юлия Константиновна, прошу не давать ребенку переводить казенные тетради. Валентин Петрович. — Рисует! Однозначно рисует, уверяю вас. Смотрите, ведь это Кузя! Дядя Валя спустил очки на крылья носа и поднес к глазам изрисованный веркой листок. И сидел так некоторое время задумчиво, узнавая в неотрывной линии контур ленивой спины, завершенный сгибом хвоста, общественного пенсионера кота Кузи. Ушки тоже наличествовали, а вот морды и глаз не было, но пластика кошачьего движения передана была изумительно точно. — Это совпадение, — заявил дядя Валя, отбросив листок на стол. — Да какое совпадение? — Вы у нее спросите? — Веруш. — Это кто? — Вот тут, на бумаге. — Ты кого рисовала? — Верка. Доверчиво смотрела серьезными серыми глазами на Валентина Петровича, и из носа на губу вытекала прозрачная сопля. «Ну — Ну? — строго спросил он. — Клоп! Отвечай! Кто тут нарисован? Она шмыгнула, втягивая соплю, и сказала. — Облака! — Как же облако? — воскликнула Юлия Константина. Ты что, Веруш, это ж Кузя! Кузя! Куя, повторила Верка, вроде соглашаясь, Куя, Обака. Потрясающе. Юлия Константиновна возликовала. Она много лет безуспешно добивалась внимания Валентина Петровича, и всякий раз бывала довольна, когда хоть в чем-то одерживала над ним верх. Представляете, какое образное мышление! Она соединила воображение облака, и Кузину мягкую шерсть. — Катя, у вас очень талантливый ребенок. Купите ей цветные карандаши. Пусть рисует. — Еще чего? — буркнула мать, вытирая тряпкой с директорского стола. — У меня жалование не вашему. На каждое баловство не напасешься. Странно, что, будучи сама талантливым изготовителем красоты, Мать напрочь отвергала страсть дочери к рисованию. Может быть, потому что в любом изделии признавала только практическую пользу. А что за польза бумагу изводить? Года через полтора Катя столкнулась в гастрономии с Лидией Кондратьевной, Вернее, та крикнула ее сама и даже вышла из очереди в кассу. Катя сначала отшатнулась, словно от удара, Ощутила жар в сердце и обреченную тоску, но Лидия Кондратьевна выглядела очень обрадованной встрече Обняла Катю, сказала, — А у меня, Катя, мама умерла. — От чего? — натужно спросила та цепенея от тошнотворного ужаса. — Инсульт. Мгновенно. — Я на работе была, а она одна дома. Видно, забралась на стул, мог бить. Ну и не удержалась, упала, да прям на буфет. Посуда вся в дребезги знаешь, прихожу утром, а кругом осколки, черепки, а, а в углу мама лежит. Вот так ужасно. Ужасно, что в последнюю минуту с ней никого не оказалось. Может, что сказать хотела, передать? — Хотела она. — Как же, — подумала Катя. Ее и удар шарахнул от ненависти, что я имущество попорчу. И Катя проглотила комок ужаса в горле и понемногу разговорилась тоже, хотя весьма осторожно. — Как там Коля и Толя? — Спасибо. Занимаются оба в техникуме, стали серьезнее и, в общем, выправляются. — Кать! с задушевной интонацией продолжала Лидия Кондратьевна, не притворялась. Катя всегда это чувствовала. — Ты же хочешь о Юре спросить? — Он, знаешь, подумывает вернуться из Харькова в Ташкент. Все-таки тебе-то известно, у него здесь были дела налажены, а там никого почти не осталось. Трудно жизнь строить заново, но... Она взглянула прямо Кате в глаза... — Я тебе как женщина женщине, Катя. Не жалей о нем. Он дурной человек, Катя, брат мне. Дурной, злобный. Да ты и сама помнишь, как он ко мне к родной сестре относился. Все не может мое замужество простить. Я ж, Катя, вышла замуж за его лютого врага. Вернее, за того, кому он сам лютым врагом сделался. И причина-то какая смехотворная. Оба они Теннисистами были в одной студенческой команде. То ли на соревнованиях что-то не поделили, то ли еще какая-то чепуха. Вот уж сколько лет, как мужа нет в живых, а братец все счеты со мной сводит. Не стану вдаваться, но Бога благодари, что ты от него избавлена. Катя кивала с сочувствующим бабьим лицом, поднимала брови, ахала качала головой, внутри закаменела вся, а Верке не сказала ни слова, ни слова. Это было время, когда ступала она мягко и опасливо, как затаившаяся рысь, почуявшая легкую шальную добычу, и счастливую встречу с Лидией Кондратьевной, Встречу, снявшую с ее души свинцовую гирьку потаенного страха, расценила как некий благословляющий знак. Хотя вряд ли кто там, на небе, мог благословить ее на дело, в которое она входила сейчас, осторожно и постепенно, как в дикую горную речку входят, трижды пробуя шаткий камень, прежде чем утвердить на нем ногу в дело входила по первоначалу на правах верблюда, на мизерных правах простого перевозчика. Месяца три назад ее окликнула в трамвае старая знакомая, спекулянтка Феруска, когда-то скупавшая ворованные на кинафной фабрике нитки и материю, лихая оторва с золотыми зубами, пересыпавшая узбекские слова русским матом. За эти годы она постарела, Немного остепенела с виду, но клокотала в ней по-прежнему какая-то неиссякаемая радостная злость. Катика ты знакомый, как не узнал? Они обнялись, и на другой день, в назначенное время, к скамейке на сквере под памятником Карле Марле вируска привела никого-нибудь, а слию все того же сливу, ушлого и бессмертного, как сама тезиковка, как сквер, как древнее ремесло барыги непомнящего, как уверял он худого. А я, Кать, сразу понял, кого это фируска имеет в виду, и обрадовался, жи богу, помню твою хватку, а в нашем деле это первая необходимость, чески-то. «Помнишь, артистка? Аксы, балансы, маятники, циферблаты, часики теперь тикают без меня, отыгранный бизнес. А вот если серьезно хочешь заработать, милости просим, но будешь по моим правилам играть». Катя спокойно слушала, даже приветливо пару раз ему улыбнулась. «Это мы потом поглядим» кто по чьим правилам будет играть. Но с легкой руки уже под слеповатого сливы на долгие годы в многоступенчатом мире этого страшного бизнеса к ней прилепится кличка «Артистка».